Глава 24 Школа. Господи, ну конечно. Вот куда он поехал. В школу, а не к дому Дениса. Я мог бы догадаться. Тимофей перехватил руку Вероники, которую она положила на рычаг коробки передач, собираясь тронуться вслед за Ларгусом. Стой. Нельзя позволить ему нас заметить. Пусть отъедет подальше. Что это за девчонка? Что вообще происходит? Если я правильно понимаю, это дочь Белова. Настя. Ей 15. Я находил ее страничку в соцсети. Где же она? Да, точно. Вот. Тимофей показал Веронике фото на экране смартфона. Поверх букета тюльпанов задорно улыбалась девочка с уже знакомыми розовыми хвостиками. Настя Белова. Смоленск. Школа номер... А какого хрена эта Настя села в машину к маньяку? Она что, совсем дура? Или ее не учили, что с незнакомыми мужчинами даже разговаривать нельзя? Думаю, что к незнакомому мужику она бы и не села. И девочка, кстати, отнюдь не дура, судя по записям на страничке. Второе место на городской олимпиаде по биологии. В подписках местная биостанция, питомники для брошенных животных, волонтерские организации. Не папина дочка явно. Да уж, белов ты излишним альтруизмом не страдает. Он из тех, кто зимой на продаже снега заработает. И тем более странно, кстати, что ни с того ни с сего так проникся к Аркадию. Тут должна быть какая-то причина. Все, теперь можно. Поехали. А в машину девочка села, потому что узнала водителя. Так улыбаются только знакомым людям. Наверное, видела его в ТЦ. А может, они с Денисом и вне работы общались. Может, Аркадий к ним даже домой приходил. Ну, как представлю, что... Ой, тише. Она повернула за угол в переулок на минуту позже серого Ларгуса. Для того, чтобы в переулке его не увидеть. Те две машины, что Вероника пропустила перед собой, старенькая зеленая Нива и аккуратная белая Киа, были а Ларгус исчез. Тише! Куда он делся? Вероника выехала навстречу и вдавила газ. На узкой, огороженной с двух сторон отбойниками дороги, уходящей вверх едва ли не серпантином, с нулевой видимостью, это был поступок Камикадзе. Он не мог уехать далеко. В такой вертикально, такой развалюхе. Впрочем, Нексия тоже особой приемистостью не отличалась. Движок натужно взревел, легко одолел Ниву и поравнялся с новенькой и полной сил Кия, Водитель который даже не подумал сбавить скорость Вот сейчас навстречу вылетит какой-нибудь крузак и все Вероника Нам нельзя его потерять Как раз это и хотел сказать Стискивая зубы, Вероника давила на газ Дорога медленно, как будто нехотя ползла под колеса Тише, блин Вот надо было ввязаться в текущее расследование Мы не просто так раньше этого не делали А потому что вот к чему подобная глупость может привести Да, Тимофей умный, даже гениальный Способный по парению перышка на ветру Угадать каковы мотивы убийцы И угадать верно Только вот никаких полномочий у него нет И заинтересовать своими открытиями Правоохранительные органы не получается А спугнуть убийцу и заставить его заметать следы Самым страшным способом запросто Опередив Киа на пол корпуса, Вероника решительно крутанула руль вправо Фанат корейского автопрома немедленно дал по тормозам и разразился длинным гудком. Да-да, спасибо, что указали на ошибки в вождении. Я как раз без вас и не сообразила, что косячу. Перестроившись, Вероника из вредности мигнула аварийкой. И тут же по встречке пролетел Рено. Затяжной поворот закончился, но Ларгуса на горизонте не было. Ну и что теперь делать? Голос Вероники дрожал, как и руки на рулевом колесе. А глаза затягивала пелена слез. Едем дальше Он не мог так далеко Он и раствориться не мог Впереди поворот Неуверенность в голосе Тимофея объяснилась просто Впереди было два поворота Не перекресток Просто две грунтовых дороги, расходящиеся под углом и ведущие в глубины частного сектора Вероника свернула на первую Дорога закончилась тупиком через две минуты Срань Разворачивайся Ларгуса не вижу. Сама знаю. Чтобы развернуться, пришлось попотеть. Дорога была узкой. Уходящее время ощущалось, как кровь, которую сливают из вены в донорском пункте. Вероника по молодости как-то раз сходила сдавать кровь в день донора, со всем классом. И навсегда запомнила это жуткое ощущение уходящей жизни. Второй поворот. Тимофей командовал, сжимая смартфон, как верующие распятия. Есть. Проехали с тем же результатом. Только в одном месте Вероника остановилась и, выйдя, встала на цыпочки, чтобы заглянуть за забор, из-за которого ее яростно облаивала невидимая, но явно крупная собака. Ларгуса не было. Не было и места, куда его можно было бы спрятать. Она вернулась за руль. А с той стороны дороги что? С той стороны дороги высились деревья, но за ними просвечивали открытые пространства. Ничего. Стена монастыря. Местная достопримечательность. Да знаю, видела. И здесь, что ли, тоже? Ну, видишь ли, вся суть крепостной стены заключается в том, чтобы защитить город от... Тише, все, заткнись. Еду прямо. Это было фиаско. Но признаваться в нем не желала ни Вероника, ни что страшно, Тимофей. Они проехали вперед, беспомощно глядя на дачные домики, самый приличный из которых выглядел чуть лучше собачьей конуры. Потом дорога повернула. Вероника немного попетляла среди многоквартирных домов, свернула направо, Хотя можно было и налево. Уже не было никакой разницы. На протяжении первого часа они еще во что-то верили. Потом Вероника настояла на том, чтобы с чистой сим-карты, не принадлежащей ни ей, ни Тимофею, припасенной специально для таких случаев, позвонить в полицию и сообщить о похищении. Разговор получился на редкость идиотским: Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, где проживаете? «Еще раз опишите ситуацию. Рядом с девочкой остановилась машина, и она в нее села. Сама? Добровольно? А почему в таком случае вы думаете, что это похищение? Да с чего вы взяли, что это маньяк? Другие свидетели похищения есть? Хорошо, хорошо, девушка, не кричите так. Сообщите родителям ребенка. Они могут приехать и написать заявление». Когда в итоге взбешенная Вероника бросила трубку, Тимофей только вздохнул. Он-то с самого начала был уверен, что из этой затеи ничего не выйдет. И они продолжили наматывать круги по городу. Несколько раз набирали Дениса. Телефон недоступен. Доехали до дома Дениса. До ТЦ Астролябия. Прокатились вдоль Риадовского парка. Ларгуса не было. Да куда он мог поехать? Тише, ну ты же умный, думай. Был бы умным, не упустил бы его. Впрочем, неудивительно. Слежка или так называемое внешнее наблюдение – целая наука. Люди этому годами учатся. Неудивительно, что нас спалили, как малых детей. Мы-то в этом полные дилетанты. Разворачивайся. Ах, зачем? От бесконечных кружений по городу, от нервного напряжения и необходимости постоянно следить за дорогой, она устала до смерти. Затекли спина и шея, разболелась голова. Хочется одного – вернуться в гостиницу, лечь и вытянуть ноги. И чтобы никто не трогал. «Чтобы никаких провалившихся сквозь землю маньяков, чтобы проснуться и удивиться. Приснится же такая дрянь? Какая разница, в какую сторону ехать? Его нет, и не появится. И попробуй скажи, что ты этого не понял». «Назад. Туда, где мы его потеряли. Он там». «Да с чего ты это взял?» Вероника уже почти плакала. Не только от жалости к себе, уставшей и измученной. Ей было жаль еще и тишу. Все эти три часа он просидел в одной позе, упершись ладонями в колени, глядя прямо перед собой» к смартфону больше не прикасался, не отвлекался вообще ни на что, как зачарованный смотрел на дорогу. Время от времени подавал команды. Поначалу Вероника молча, чтобы не сбить его с мысли, подчинялась. Потом, поняв, что никакой системы в командах Тимофея нет, что он попросту мечется, не зная, куда себя деть, начала злиться. И сейчас раздражение от его упрямства достигло высшей точки. С чего ты взял, что он еще там? Да он где угодно может быть. Нужно все-таки поехать в полицию и написать это чертово заявление. Примут, никуда не денутся. Денис не отвечает, хрен с ним. Нужно потребовать, чтобы связались с его женой. И уж она, когда узнает о пропаже ребенка, такой кипиш поднимет, что он никому мало не покажется. Искать это работа полиции, не наша. У них есть для этого все, а у нас ничего. Есть. У нас. В смысле? Ты о чем вообще? У нас есть то, чего нет и не будет у полиции. Мы его знаем. Я знаю. Ты все-таки законченный псих. У меня вот на старой работе тетка была, а у нее муж, алкаш запойный. С пьяной и бил ее, и деньги из дома уносил. А она рыдает, но не уходит. Он, говорит, пообещал, что исправится. За сорокет уже, 20 лет женаты, а она все верит. До сих пор, наверное, с ним не развелась. И ты такой же. Любовь. Странная непреодолимая тяга. Невозможность расстаться. Да, «Пожалуй, ты права, это похоже». «Что похоже? Что ты несешь?» «Аркадий, он появится. Не сможет не вернуться. Кстати, вот и он». Последнюю фразу произнес так просто и буднично, что Вероника не сразу поняла. Когда поняла, сердце пропустило удар, а в глазах потемнело. Она подъезжала к повороту на ту самую улицу, где потеряла Аркадия. Перестроилась в крайне правый ряд». А в десятки метров перед поворотом, шагнув на проезжую часть, вытянул руку человек. Шапка-петушок с надписью «Лыжня России», куртка с накладными карманами. Из тех, что на распродажах лежат на контейнере с пометкой «Все по 300. Куртка была расстегнута, а под ней виднелись клетчатая рубашка и жилетка цвета хаки. Аркадий с улыбкой смотрел на подъезжающую к нему прокатную Нексию. Когда машина остановилась рядом с Аркадием, и Тимофей опустил стекло, старик заговорил первым. Открой заднюю дверь. Стой. Не выходи из машины. Сзади просторнее. Сидя рядом, нам будет удобнее общаться. Ты останешься на месте, или я не сяду вовсе. Выбирай. Он разговаривал с Тимофеем и обращался только к нему. Веронику как будто вовсе не замечал. Тимофей, помедлив, захлопнул дверь. Аркадий сел позади Вероники. «Поехали!» Вероника посмотрела на Тимофея. «Поехали!» «Если она еще раз повернется к тебе, я сделаю с ней то же, что с остальными. Не люблю, когда вертятся вместо того, чтобы следить за дорогой». «Не поворачивайся, Вероника!» А Вероника, скосив глаза туда, куда смотрел он, похолодела. Прямо возле своей шеи увидела нож. Наверное, тот самый. А голос Аркадия раздавался очень близко. Он буквально дышал Веронике в затылок. Она почувствовала запах, который сегодня уже вдыхала. Тот, что стоял в лавке у Аркадия. Запах старых вещей. Не кричать. Главное не кричать. Не дергаться, сохранять спокойствие. Поехали. Когда Вероника включала передачу, заметила, что у нее трясутся руки. Так страшно ей не было еще, кажется, никогда. Тронуться удалось не с первого раза. Где девочка? Девочка там, куда без моей помощи тебе не добраться. Лица Аркадия Вероника не видела, но по голосу показалось, что он улыбается. Краем глаза увидела, как он водит пальцем по широкому блестящему лезвию. Вероники потребовалось собрать всю силу воли для того, чтобы заставить себя смотреть на дорогу. Взгляд невольно пытался вернуться к ножу. «Красиво и правда. У девочки тоже все красиво. Красиво и романтично». Настя не знала, сколько прошло времени с тех пор, как она пришла в себя. Три часа, десять минут. Кажется, что времени здесь просто не существует. Оно замерзло и не движется, так же, как и я. Она сидела на замусоренном полу в странном помещении, круглом и просторном. Никогда прежде в таких не бывало. Обломки кирпичей, камней и почему-то горелых бревен. Впрочем, все это едва угадывалось в полумраке. Настя очнулась от холода. Он пробирал до костей. Не сразу сообразила, что холод идет снизу, от пола. Все это просто дурной сон, который закончится сразу, как только я проснусь. Аркадий Михайлович, или просто Михалыч, как называет его отец. Настя почему-то хорошо запомнила, как в один из вечеров папа пришел домой в приподнятом настроении и рассказал маме, что встретил старого, еще отцовского приятеля. Проживают охранником в какой-то мухосрани. За четверть века ничего не изменилось. «По-моему, даже одежда носит все ту же». «Кошмар! Но ты ведь ему поможешь?» «Помогу, конечно. Не так много осталось людей, которые помнят отца». Михалыч казался Насте забавным, таким же, как его бизнес, приносящий что угодно, кроме прибыли. Это было очевидно даже ей. Настя относилась к его чудачеству со снисходительностью юности. Мол, ей точно известно, как нужно жить, но и не мешающий старикам лепить куличики в своей песочнице. Когда Михалыч сегодня вдруг посигналил ей, идущей из школы, в машину Настя села исключительно из вежливости. Идти было недалеко, а потрепанный «Ларгус» – явно не тот автомобиль, в котором мечтаешь прокатиться на глазах у одноклассников. «Ну да ладно! Пусть старику будет приятно!» И Настя села в машину. В следующее мгновение ее затылок обхватила твердая ладонь, а к лицу прижали салфетку, от которой резко пахло. Настя успела сделать всего один вдох. После этого в глазах потемнело – А очнулась она уже тут, на полу, связанной. Настя в очередной раз попробовала пошевелиться. Руки ей стянули сзади, крепко-накрепко, примотав скотчем запястье к локтям. Кроме того, руки обхватывали, судя по ощущениям, одну из тех же бревен, что вы забили и громоздились кругом. Так что она даже шевельнуться толком не могла. Ноги тоже были связаны. В рот затолкали мерзкую тряпку, и поверх нее налепили скотч. Очнулась Настя, сидя на полу, И изменить положение не сумела. Холод от пола шел какой-то за могильный как будто она на льду сидит. Свет проникает откуда-то сверху, и его немного. Не поймешь даже, день на дворе или уже вечер. От этой мысли захотелось плакать. То есть плакать хотелось уже давно. Но сейчас, когда Настя представила, как хорошо на улице, стало совсем ужасно. Она опустила голову и вдруг заметила предмет, который почему-то не замечала раньше. Хотя его трудно было не заметить. Среди обломков кирпича, битых стекол, жестяных банок, бутылок, окурков и прочего мусора островком чистоты возвышался перевернутый ящик. Он был аккуратно застелен газетой, а посреди ящика стояло какое-то устройство. Присмотревшись, Настя разглядела экранчик. Из тех, что любит показывать в кино, в фильмах про всяких террористов, но которые совершенно негде увидеть вживую. Хотя... «Я уже видела такой экранчик. Вот в точности такой же, как этот. Часы. Я вытащила их из отцовского стола. Папа тогда еще жутко раскричался, а я неделю потом дулась. Только у тех часов дисплей был мертвым. Не включался, как я его не ковыряла. А на этом дисплее цифры живые, мигают, переключаются, и время эти цифры показывают какое-то странное». Время на экране почему-то не прирастает, а убывает Настя посмотрела достаточно фильмов для того, чтобы догадаться о назначении устройства На котором включен обратный отсчет И вот тут-то ей стало по-настоящему страшно